Кто нам может лучше всех рассказать о том, кто он Аллах? Лучше всех о Всевышнем Аллахе нам может рассказать сам Всевышний Аллах. И поэтому рассказывается о том, что когда однажды пришли многобожники к нашему пророку, алейхи асалим, и сказали ему, о Мухаммад, опиши нам своего Господа, скажи нам, кто он или каков он из себя. На что Всевышний Аллах, с не послал суру и сказал, Кулигу Аллаху Ахад. Скажи, О Мухаммуд, он Аллах един, Аллаху Самад, Аллах Самад, лям ялид, валям Юляд, Он не родил и не был рожден, и не было ему никого подобного Рассказывается о том, что один человек из сахаба читал всегда эту суру. То есть он, когда совершал молитву, вставал имамом, он читал суру Фатиха. Затем читал какую-то суру. И перед тем, как сделать руку, он читал кульву Аллаха. И так во всех ракатах. И сахабы удивились тому, что он делает. И отправились к посланнику Аллаха и рассказали ему об этом. Тогда пророк с Аллаху алейхи васалим, спросил их. Спросите его, зачем он так делает. Тогда сахабы отправились к нему и спросили у него, зачем ты так делаешь. Он сказал, что поистине в этой суре описание Аллаха. В этой суре описываются атрибуты Аллаха. И я люблю атрибуты Аллаха. Тогда сахабы рассказали об этом посланнику Аллаха, что Пророк саллаху алейхи ва салям, сказал, знайте, что любовь этого человека, к этой суре, завела его в рай. И также, однажды пророк, саллаху алейхи ва салям спросил у сахаба, неужели вы не можете за одну ночь прочитывать треть Курана? Тогда сахабы удивились, как человек может за одну ночь прочитывать треть Курана? Тогда пророк, саллаху алейхи вассалин, сказал, «Клянусь Аллахом, кульгу Аллаху ахад, сура Ихлас является третьей Кур'ана». Во-первых, хотелось бы сказать о чуде этой суры. Эта сура, один аят, как бы является тафсиром для другого аята. То есть, если я скажу, кульгу Аллаху ахад, скажи он Аллах един, ты меня спросишь, как мне понять един, я тебе скажу Аллаху самат. То есть Аллаху Самат, Ассамат, значит, всем в нем нуждается, и он ни в ком не нуждается. Также можно сказать, если ты меня спросишь, кто такой един или что значит ахат един, я тебе скажу, Аллази лям ялид валям юляд, тот, который не родил и не был рожден. Также, если ты меня спросишь, кто такой ахат, я тебе могу сказать, Аллази лям якуляхуку Ахад, тот, которому не было равного. Также второй аят, Сура Самад. Если ты спросишь, кто такой Самад, я тебе могу сказать, что это Ахад. аль лям я лиду лям юляд. лям ахад", И так далее. То есть, один аят расшифровывает другой аят. И мы начнем, иншалат таля, сегодня с первого аята. Кул ху -ахад", Скажи, он Аллах един. Что значит слово един? Ахад в арабском языке У него есть много значений, однако самое широкое значение, которое охватывает все значения, это является мунфарит. То есть один единый, отличительный. Если я, например, в наше время скажу, то есть я приведу пример, чтобы более было понятно. Мой сын один единственный отличается от всех. Хочешь, не хочешь, ты задашь мне вопрос. Чем он отличается? Если я скажу ничем, то есть это ненормальные слова, ненормальное предложение. То есть есть какой-то признак, в котором, или из-за которым он отличается от всех. И я скажу, например, он один отличается тем, что он лучше всех учится. Или он быстрее всех бегает, или он больше всех кушает, и так далее. И сахабы, Ридвануллахи, Алейхим, они были арабы. И мы тоже все присутствующие здесь Говорим по-арабски, и все понимаем слово «Ахад», то есть единый. И сказали его смысл, отличающийся, чем-то отличающийся. И когда тот сподвижник, о котором мы говорили, любовь которого к этой суре вела в рай, он, когда читал эту суру, говорил «Кульгу Аллаху Ахад» в молитве своей. И тут он думал, в чем же Аллах один отличительный? Чем же Аллах, субхан отличается от всех А ответом этому будет следующее. Всевышний Аллах, Субхан отличается от всего в трех вещах. То есть Он один, единый, отличительный в трех вещах. А эти три вещи Таухид, Рубубия, Таухид, Улюхия, Таухид, Асмау, Асифат. Таухид, Рубубия, значит признание единства господства Аллаха. То есть, Аллах, Субхану Аталя, один единственный Господь во всем существующем. Таухид улюхия – это признание того, что божественной природой обладает только Аллах. Значит, Всевышний Аллах, Субхану только Он достоин поклонения. И таухид, Асмау Асифат, признание единственности Аллаха в отношении Его имен и атрибутов. То есть, только Всевышний Аллах, Субхану Аталя, Обладает своими именами и своими атрибутами. Он один в трех этих вещах. И мы с дозволения Всевышнего Аллаха Суфан Аталья начнем сегодня с первого. Это таухид Рубубия.